Глава восьмая. Вода как песок. Забивается в рот, нос. Вся податливость этих лучей воды исчезает. Она будто срывает с себя маску безобидности. Вода царапает горло, словно мелкие острые камешки. Вода затекает повсюду, не оставляя свободного места, вытесняет воздух. На языке чувствуется кислород. В ушах слышится его манящий шёпот. Вдохни поглубже, и все твои мучения прекратятся. Но солоноватый минеральный привкус предупреждает. Поддашься порыву захлебнёшься. Знаю, это просто видение. Ведь сейчас я не сплю. Моргнув, отгоняя образ мутной тёмной воды, я вижу пап. Обшитые деревом стены, стаканы на столе, Ирави. Он смотрит на меня сквозь стёкла очков, озабоченно сдвинув брови. Я сосредотачиваюсь и почти насильно заставляю себя осознать, что вода это введение. Словно сквозь вату слышу музыку, гул людских голосов и рави, который просит меня дышать. И у меня получается. Я дышу в такт дыханию рави. Он каждый раз пробует эту технику. Но голова кружится. Меня охватывает паника. И внимание ускользает от травы. Теперь я слышу лишь рокотящее насмешливое бульканье, за которыми коварно притаилась тишина. У реки Лирии свой собственный голос. За миг до потери сознания я вдруг понимаю, что вода исчезла. Меня будто вышвырнуло из сна. Осаман разбился на тысячи осколков. Но я знаю. Этот сон вернётся совсем скоро. И в целом мире нет места, где я могла бы от него скрыться. Он найдёт меня везде, если захочет. У меня болит в груди, потому что я судорожно пытаюсь дышать. Болит голова, потому что я опасаюсь за свой рассудок. Болит сердце, потому что меня преследуют не мои кошмары. Может, это лишь отголосок того, что пережил Лем? Опять беспокоится Рави. Потеряв лицо ладонями, я киваю. Всё в порядке. Рави выглядит так, будто я на мгновение растворился в воздухе, а затем, к его изумлению, снова материализовалась. Рядом с ним я замечаю молоденькую официантку. Она дрожащими руками ставит передо мной стакан воды. Часто такое случается. У тебя астма? Приступ мигрени? Вру я. Этот ответ близок к правде. Больше всего мне хотелось бы объяснить маме и Рави, что я связала себя с одним человеком из другого мира магической цепью. Хотя он предупреждал Нет, умолял не делать этого. И теперь моя судьба проживать его страхи. Настанет ли от признания легче? Ведь меня сочтут сумасшедшей. Я прочитала о флешбэках столько, насколько хватило сил, и даже чуточку больше. Упорно убеждаю сама себя, что мне просто снятся кошмары, но всё гораздо хуже. Каждый раз Сон переносит Лема в травматические обстоятельства. Он снова переживает пытку, побег из закрытого крыла. И всё это как на его психика Лема играет с ним злую шутку, заставляя физически чувствовать боль. Смертельный ужас, непоколебимую уверенность в том, что его бросили на произвол судьбы. отдали в руки людей, от которых ему не придётся ждать пощады, ведь он не из их числа. И последнее чувство самое отвратительное. Лем, я с тобой. И в страхе, и в печали, и в одиночестве. Но это унижение, превращение человека в ничто. Такого я никогда не испытывала. Неужели для кого-то жизнь ничего не значит? Бросив через плечо сочувственный взгляд, официантка уходит обслуживать других посетителей. Равин Ахмурившийся смотрит на меня. Эти приступы участились. Может, стоит обратиться к специалисту? Осторожно предлагая тон, он и криво улыбается. Словно сказал какую-то глупость, над которой я с удовольствием посмеюсь. В смысле, ты твердишь, мол, они безвредные, но, похоже, всё не так. Вот сейчас я подумал, что ты задыхаешься. Поехали на пляж, а, Рави? спрашиваю я, закрыв лицо ладонями. Он заставляет меня убрать руки от лица. Там тебе полегчает? Рави очень серьёзен. Такое редко бывает. Он весельчак, клоун, сыплет остротами по делу и без дела. Люблю Рави за это. Нам вместе легко и весело. Рядом с ним я забываю обо всех печалях. Забывая о том, что за его жизнерадостностью скрывается серьёзность, тоска и тревоги. И в последнее время он очень за меня переживает. Хочу поехать к морю. Объясняю я, доставая кошелёк из куртки, висящей на спинке стула. Там хорошо дышится. Мне нужно набрать в лёгкие побольше воздуха и рассказать тебе кое-что. Тёмные глаза Рави делаются совсем чёрными. Ты что? О чём рассказать? Ты ведь не Нет. Пытаюсь рассмеяться я, но из горла вырывается лишь всхлип. Я не умираю. Ну, пока не собираюсь. Если только тебе не вернули водительские права, и ты не спостишь машину со мной с ближайшего обрыва. Ты гонишь так, что не успеваешь управлять машиной. Шутка получилась слабой, и Рави на неё не ведётся. Ладно, я думаю, ты понимаешь, я Рави давно перестал заикаться. А теперь из-за меня начал снова И это очень нечестно. Я причиню ему боль снова. Ему. Люсинди. Маме. Только эти люди всегда были на моей стороне. Из-за Вики, тихо говорю я. Знаю. Никто так и не выяснил, что с ней случилось. Да. И ты тоже впала в бодрствующую кому, а потом неожиданно исчезла. Я всё ещё считаю, что ты тайком ездил к специалистам, но не признаёшься в этом, потому что тебе нельзя говорить, к какому выводу они пришли. С тех пор у тебя начались приступы. Задумчиво киваю. Сначала я собиралась выдумать историю, в которую он поверил бы. Но теперь моя решимость пошатнулась. Поехали к морю Рави. Кому позвонить? Он достаёт из кармана телефон и тыкает в дисплей. Никому. Поедем вдвоём. Мне нельзя, ты забыла? Ясное дело, что за рулём буду я. Майлин, жаль возвращать тебя в суровую реальность, но ты не получила права и не можешь быть вторым пилотом. Я усмехаюсь. С каких это пор ты серьёзно относишься к правилам дорожного движения? Не трусь я, а хорошо вожу. А вдруг тебя поймают? Но скажу, что наврала тебе, будто давно получила права. Я подмигиваю ему. И что прежде ты никогда не давал мне машину. Если нас сцапают полицейские, тебе придётся забыть о водительском удостоверении. Я встаю со стула. Просто поехали. У моря я расскажу, почему мне больше не нужно водительское удостоверение.